Через полчаса, накинув на плечи запасной халат друга, озабоченный папаша прошел следом через небольшой коридор к отделению для новорожденных. — Вставайся здесь, а я позову медсестру. Веди себя тихо, а то по шапке получу. Это не мои владения. Медведь уверенно кивнул, показал большой палец, даже был готов поклясться и произнести девиз вымпела. да что угодно, лишь бы увидеть малышку. Сергей скрылся за белыми дверьми, а он облокотился на стену и провел рукой по волосам, хероша их еще больше. «Проходи, только маску натяни!» Валера быстро нацепил маску, которая тут же натянулась на лице, но так и не смогла полностью прикрыть нижнюю часть лица из-за отросшей бороды. Ведь он собирался сегодня ее укоротить. Но планы резко поменялись. Как только он зашел в небольшое помещение с ярким светом потолочных ламп, к ним вышла молоденькая медсестричка со свертком в руках. Она кивнула медведю и подошла к нему, поворачиваясь так, чтобы он мог хорошенько рассмотреть малышку. — Какая она малюсенькая! А чего такая красная? «Новорожденные всегда такие, первые несколько суток», — с улыбкой ответила медсестричка, а Сергей продолжил. «Бывают еще желтые, фиолетовые и даже синие при осложненных родах. Не бери в голову, она в нормальном состоянии, скоро станет розовенькая». «Точно? Да. А можно подержать?» Медсестра с вопросом посмотрела на заведующего хирургическим, а по совместительству лучшего друга взъерошенного мужчины. — Дайте. Он будет очень осторожен. — Да? — Клянусь. Валера протянул руки, и ему вложили сейчас самое дорогое в жизни — его кровиночку, появление которой он так долго ждал. Моя красотулечка. Мужчина нагнулся, втянул через маску ее запах и прикрыл глаза в надежде скрыть это всех предательские слезы. Скоро вы будете дома. Мы с Каратом будем очень ждать. Он уже дежурит у твоей кроватки. Малышка сморщила носик, и пару раз. причмокнула губами. Валера не выдержал и шмыгнул носом, держа свое сокровище, словно хрустальную вазу. — Давыдов, ты что? — Давай, Ниночку, и пошли кофе попьем. Как раз время выйдет. Может, пустит к Свете. И я, наконец, смогу поехать домой. Валера с неохотой передал уже любимый сверток медсестре и вышел вслед за другом. «Спасибо большое, Серый. Обращайся. Слушай, я вот что подумал. Вторая девочка у тебя. Ты плохо старался или не способен на пацанов?» Сергей тут же увернулся от оплеухи друга и чуть не рассмеялся в голос, вовремя вспомнив, где они. «Иди ты. Меня все устраивает».